Глава 20 Она ещё жива? Ну, вроде бы дышит. Хвала небесам! Голоса пробивались, как сквозь вату. Я прислушалась к себе. Мягкое тепло согревало кожу лица, не раздражая измученные нервы. Слегка шевельнув бровями, я почувствовала жёсткую ткань повязки на лбу. Поднять тяжёлые веки казалось непосильной задачей, да я и не пыталась. Тело покоилось на чём-то мягком. Я аккуратно вздохнула. Грудь была перетянута, но не сильно. Руки тоже были в повязках до самых пальцев, под которыми я ощутила что-то похожее на шёлк. «Ой, она зашевелилась!» «Да ладно тебе! Это невозможно! Она ещё долго не пошевелится! Столько переломов и внутренних травм!» «Переломов!» — насмешливо повторило что-то внутри меня. Я уже сейчас знала, что все кости целы. Когда глаза наконец-то получилось открыть, я увидела над собой бледный изумрудный балдахин кровати. Скосив взгляд ниже, обнаружила разговорчивых целителей. Брусничка сидела у Даны на коленях в удобном, даже на вид, кресле рядом с кроватью и шепотом спорила. Одеты оба были по-домашнему, в свободные рубашки и брюки. На нимфе в кои-то веки сандалии сменились ботфортами без каблуков. «Эй, целители, водички дайте!» — усмехнулась я, попутно обнаружив, что губы хоть и пересохли, но уже не саднят от трещин. Они одновременно обернулись ко мне и уставились с суеверным ужасом. «Да, я знаю, что выгляжу не очень, но неплохо было бы водички попить». Просьба прозвучала очень ехидно, несмотря на осипшие связки. Нимфа подскочила к кровати, осторожно приподнимая мою голову и прислоняя стакан к губам. Первый глоток я выкошлила, но дальше дело пошло бодрее. «Ну и подробностями поделитесь, вы наверняка знаете больше, чем я». Я откинулась на подушку и с удивлением поняла, что усталость, ставшая моим верным спутником последние недели, наконец-то меня покинула. Я чувствовала себя вполне бодро. Брусничка не стала возвращаться к Дану, а пристроилась со мной рядом на постели, небрежно закинув ноги в сапогах прямо на покрывало. Выяснилось, что детей леса, магией капилана отшвырнуло куда-то за пределы замка, и к тому моменту, как им удалось вернуться, на его месте остались руины, над которыми воздух раскалился от магии. Надеяться, что в этом светопреставлении выжил хоть кто-то, было глупо. Но парочка упорно лазила по развалинам. Магию использовать было бесполезно и даже опасно, поэтому всё, что они могли, не прекращать поиски. В результате оба испытали бездну удивление когда из всей этой дымящейся, ещё дрожащей от непогашей магии груды камней выползло нечто. При ближайшем рассмотрении оно оказалось весьма живучей дочерью волкалака. На первый взгляд девчонка была не жилец. Одна рука была перебита в нескольких местах, а с другой свисала отставшая от кости плоть. Видимо, я всё же влезла в кровь капилана локтем. Ноги в синяках, ссадинах и обрывках джинсов, но кости вроде бы целы, благодаря начавшейся трансформации. Я вспомнила, как сон, с чего началась трансформация. На плечи неожиданно навалилась невыносимая тяжесть. «Ага, чуть не сломавшая тебе хребет», — усмехнулся Арданиэль, кивая на повязку на груди. Оказывается, я провела без сознания чуть больше трёх суток, кашляя кровью и периодически переставая дышать. Организм задействовал звериные резервы, пытаясь срастить кости и повреждённые внутренние органы. К концу первых суток жар спал, но сил даже на бред было недостаточно. Впрочем, я хотя бы перестала кашлять, лёгкие восстановились. Дальше дело пошло быстрее. Хозяин делал всё, что мог, стараясь помочь мне побороть смерть. Отвары, примочки, магия и просто «только попробуй помереть, чудовище» сделали своё дело. Я уже чувствовала, что изрядно побитая, но всё же живая, бывшая Аргвия, способна на дальнейшие подвиги. А этот хренокордоский? На сей раз он точно мёртв, — уверенно кивнул Дан. Я вчера посетил развалины в компании сильнейших магов других раз Ну, кого удалось быстро выдернуть в землю волшебников. Мы полностью разобрали и обследовали всё, что там осталось. «Что с голтодом наконец задала я вопрос, ответ на который боялась услышать. Оба как-то разом смутились и замолчали. Эльф внимательно разглядывал балдахин кровати, как будто тот представлял собой нечто увлекательное, а нимфа озадачилась развязыванием узелка на шнуровке рубашки. Я устало закрыла глаза. Я поняла, что жить дальше, в общем-то, незачем. Глупо, пусто. Тупая боль ткнулась в сердце. Его больше нет. Зачем мне это всё, если его больше нет? Единственного мужчины полумёртвого упыря, с которым я готова была разделить даже фамильный склеп, полуразрушенный замок и все прочие прелести полумёртвого существования. Глаза были сухими, а по венам разливалась апатия. Орданиэль и Брусничка испуганно посмотрели на меня. «Расскажите, невесть зачем, пытаясь справиться с накрывающей волной горечью, попросила я?» «Похоже, последняя волна силы Капеллана его полностью распылила». Пряча глаза, пробормотала нимфа. Дан согласно кивнул. Добавить им явно было нечего, посему я, не открывая глаз, кивнула. Слов не было, да и мыслей тоже. Никогда в жизни мне не было так одиноко, как в тот момент, когда я поняла, что единственного существа, которое я приняла со всеми его достоинствами и недостатками, помимо себя, разумеется, просто больше нет. Ни в одном из миров. Видеть виноватые выражения на лицах друзей было ещё хуже, как будто они что-то могли сделать и не сделали. Я с трудом проглотила скребущий болезненный комок в горле и открыла глаза. Во всём теле была слабость и нежелание что-то делать, но я твёрдо посмотрела на них. Нежелание шевелиться можно списать на то, что организм ещё не окреп после многочисленных переломов. Но хозяина не проведёшь. На мой вопрос про дальнейшие планы он сдвинул брови. «Рина, не ври себе!» — покачал головой эльф. «Я не вру!» — вздохнула я. «Просто надо переключиться, иначе боль разорвёт меня изнутри». Он, понимающий, кивнул и тихо, будто прося прощения за что-то, проговорил. «Мне нужно представить свою спутницу другим, провести ритуал». Я кивнула. Это было что-то вроде официального бракосочетания. Хозяин леса не может жениться, как обычный эльф. Он выбирает себе спутницу и ставит всех перед фактом. И после этого она становится вторым лицом леса. «Надеюсь, я приглашена», — пробормотала я сквозь до боли сжатые зубы. Кривая усмешка дала им понять, что я держусь и буду держаться и дальше. Умирать расхотелось. Стало жалко старания некроманта по сбережению моей периодически мохнатой шкуры. «А то!» — тряхнул белоснежными волосами Дан. «Спи пока. Сейчас ещё ночь. Завтра на закате я пришлю тебе всё необходимое». Он подал руку брусничке, легко вставая из кресла. Оставшись одна, я, наконец, осмотрелась. Великолепная комната с элегантной мебелью. Зеркальный столик, умывальник, камин с тёплым, не сжигающим пламенем. Всё, что нужно выздоравливающей девушке. Обстановка куда более роскошная, чем в доме на болоте, но стиль тот же. Эльфийская любовь к ненавязчивой элегантности мне нравилась. В груди что-то болезненно сжималось, но плакать не получалось. Удары сердца глухо отдавались в ушах, отчитывая секунды вечности моего одиночества. И почему я не сказала «да», когда он спрашивал? Какая разница, шутил гол тот или нет, особенно теперь. Я поднесла к глазам перемотанную до пальцев руку. Друзья не смогли снять кольцо четырёх стихий, а может и не пытались, перевязав так, чтобы я чувствовала его защиту. Неизвестно, удалось бы мне вообще выбраться без его помощи. В конце концов, я забылась беспокойным сном. Остроухий был в своём репертуаре. Он прислал мне тёмно-серебристое шёлковое платье. Его принесли, пока я спала. Похоже, Дана забавляла, как я выгляжу в женской одежде, или он таким образом пытался приподнять и мне настроение. Я попыталась встать, и на удивление это удалось. Тело слушалось, как родное. Ха-ха. Потянувшись, я не торопясь распустила все повязки. Труднее всего далась та, что охватывала голову, волосы слиплись от крови и пыли, теперь ещё больше напоминая покинутое воронье гнездо. В дверь без стука заглянула фейка. Существо было маленьким, худеньким и большеглазым. «Мастер Арданиэль повелел вам помочь с одеждой и прической», — смущённо пробормотала она, — «и макияжем». Я скептически приподняла бровь. «Уверена? Я, например, считаю, что здесь уже ничего не поможет». Фейка продолжала топтаться у двери. Впрочем, прикрыла она её с этой стороны, видимо, не решаясь противиться воле хозяина, но соглашаясь с моим мнением. Я подошла к зеркалу и поняла, что никакие косметические или магические средства не способны за столь короткое время исправить это. Лицо и тело было одним сплошным кровоподтёком, переливаясь всеми оттенками от фиолетового и бордового до зелёно-жёлтого. От виска вниз к челюсти тянулась глубокая, едва зажившая царапина. «Красавица!» — констатировал внутренний голос. Но, к моему удивлению, фейка решительно шагнула ко мне. «Пойдёмте». С вялым любопытством я прошла вслед за ней в крошечную уборную за потайной панелью. Фея долго старательно намыливала меня какими-то резко пахнущими средствами. Я не сопротивлялась, но и не помогала. Волосы пришлось промывать несколько раз, но в итоге я таки почувствовала себя чистой. Завернувшись в полотенце, я прошлёпала мокрыми ногами обратно к зеркалу и застыла от удивления. Создавалось впечатление, что синяки и ссадины она просто смыла. подсушив волосы полотенцем Я без особых затей натянула платье, не расстёгивая, совершенно не имея желания сражаться со всеми этими многочисленными крючочками и пуговками. «Потрясающе!» — пробормотала я, разглядывая своё отражение со всех сторон. Фея кивнула в ответ. Встав напротив меня, она свела бровки на пару секунд, будто раздумывая, и быстро принялась ковыряться в каких-то баночках, доставая одни из ящичков столика, пряча другие обратно. Её тонкие руки порхали вокруг моего лица и волос, как бабочки. Постепенно она разговорилась Звали её Лоррейна. Все женщины её семьи владели особой магией. Они могли заставить волосы блестеть и лежать в прическе сколько надо, кожу стать мягкой, как шёлк, ногти вырасти до нужной длины всего парой слов. Я пробормотала в ответ, что в моём мире ей цены бы не было. В ответ она смущённо улыбнулась. Казалось, не прошло и пары часов, когда она отошла от зеркала в сторону, и предложила мне оценить её работу. Если честно, я снова ахнула. Из зеркала на меня смотрела я, но только я выспавшаяся, отдохнувшая, правильно питающаяся последние несколько лет. В общем, и не я совсем. Волосы мягко струились по спине. Две тонкие косички лежали на плечах, перевитые серебряными цепочками. Косметики в обычном понимании не было совершенно, только мелкие серебряные блёстки на висках да тонкая линия вдоль лба, чем-то похожая на плющ. Из украшений она предложила литое серебряное ожерелье с рубинами и крошечные серёжки. В сочетании с кольцом всё смотрелось великолепно. Я смущенно улыбнулась Лоррейне. «Знаешь, я никогда не чувствовала себя такой красивой». «Вы выполнили предназначение, и одно это делает Арквию и умницей, и красавицей», церемонно поклонилась в ответ фея. Она подождала, пока я обую туфли на высоченной шпильке, похожей эльфийки других не носили, и пройдусь по комнате, ловя равновесие и тренируя походку. Посмеявшись над своими приготовлениями, я кивнула ей, что готова, и мы покинули комнату. Зала была похожа на ту самую, что я видела в воспоминаниях Дана. Нарядно одетые гости бродили туда-сюда, обмениваясь короткими репликами. Помимо эльфов, здесь были и представители других рас, населяющих лес и имеющих отношения с хозяином. Лоррейна куда-то испарилась, едва я переступила порог. Дан подошёл ко мне и провёл к возвышению в центре. В оцине, сыдая, одетая в длинное эльфийское платье нежно-розового цвета, видимо, в виде исключения, гордо посматривала на собравшихся. Поймав мой взгляд, она ободряюще улыбнулась. Пока все собирались вокруг помоста, пока Дан решал какие-то организационные моменты, было ещё ничего. Но когда он начал церемонию представления спутницы, Мне стало совсем тошно. Голтода больше нет, и в это невозможно поверить. На глаза навернулись слёзы. Всё подёрнулось пеленой. Сморгнуть их, не пролив, не получилось бы, поэтому я так и простояла всю церемонию, не видя и даже не слыша ничего вокруг. «Но, господа!» — звучный голос хозяина леса вывел меня из оцепенения. «Нарушая традиции, я, с позволения в оцине, приглашу на первый танец свою великолепную аргвию». Я встрепенулась, когда он протянул мне руку и заиграла музыка. Вытирая всё-таки пролившиеся слёзы, я краем глаза заметила, что толпа заволновалась, расступаясь и пропуская кого-то в круг. «По-моему, это должен быть мой танец», — раздалось у меня за спиной. От этого хрипловатого низкого голоса у меня чуть не подкосились колени. Кажется, я оборачивалась очень медленно. Не веря своим глазам, я смотрела на высокого худощавого мужчину в чёрном, А он стоял, как ни в чём не бывало, и криво улыбаясь, наблюдал произведённый эффект. "Не хочу с вами спорить, повелитель мёртвых", церемонно раскланялся Арданиэль, едва сдерживая смех. "Надеюсь лишь, что вы не материализуетесь так же виртуозно в моей спальне", добавил он шёпотом. "У меня своя есть", также же шёпотом отмахнулся некромант, не сводя с меня глаз. Брусничка радостно хихикала, прижав ладонь, затянутую в розовую перчатку, к губам. А я по-прежнему не могла ничего сказать. По толпе гостей пронёсся удивлённый шепоток, сводившийся к тому, что легенды о Барданиэле-Аль-Леревель-Лакериане были правдой. Его воспитатель-некромант стоял в центре роскошного зала, где только что была проведена церемония представления спутницы. Среди них — эльфов, дриад, нимф, друидов и других лесных народов. И выделялся среди этой пастельно-нежной толпы, как тёмно-серебристое платье Аргвии. Он вернулся. Гол тот восстал из мёртвых, собрав себя после разрушительной силы удара Капилана. Он стал повелителем мёртвых. Высшая ступень некромантии осталась позади. Через что ему пришлось пройти для достижения этой цели, никому не известно, но пока особых изменений я не наблюдала. Только его осанка стала ещё более властной, в чёрных глазах появилось потустороннее сияние, а волосы, в беспорядке рассыпанные по плечам, совсем побелели. Теперь гол тот полумёртвый был всесилен. Зал снова поплыл перед глазами. «Да что же со мной такое? Когда я успела стать такой нервной девицей?» Повелитель мёртвых склонился передо мной в церемонном поклоне. Я на автопилоте приняла его руку, всё ещё не веря в происходящее. Горячая рука на моей талии развеяла последние сомнения. «Я не мог не вернуться», — твёрдо сказал он. «Почему? Не придумала я ничего умнее». Он вёл танец легко и непринуждённо. В каждом движении была сила и уверенность. «Потому что я люблю тебя», — выдохнул он, пряча лицо в моих волосах. «И никакое бессмертие без тебя мне не нужно». Я прижалась мокрой щекой к его груди. «Я тоже люблю тебя, и никакая долгая, свободная жизнь не стоит того, чтобы прожить её в одиночку». «Ты подумала над моим предложением?» Шепнул он куда-то мне в волосы, пока музыка, обволакивая, незаметно вела нас за пределы этого зала, за пределы леса, за пределы этого мира. «Да», — выдохнула я, поднимая голову. Черты его лица заострились, чисто выбритые щёки запали. Вокруг совершенно нечеловеческих глаз залегли тени. Но сам взгляд был серьёзно вопрошающим. «Я согласна на упыря».